— Я организовал зрелищные бои, — продолжал Клавдий, — и рассчитывал, что они будут иметь большой успех. Для меня чрезвычайно важно сохранить поддержку черни. А тут этот дурак Хелидон дал угробить себя, и теперь начнется конец света. — Ну, в конце концов, это всего лишь гладиатор, — попытался смягчить ситуацию Аврелий. Всего лишь гладиатор, говоришь? А знаешь ли ты, что сегодня лучший из лучших гладиаторов стоит больше трибунов и сенаторов, возразил властитель, выразительно посмотрев на луночки, украшавшие сенаторские сапоги Аврелия, которые, как и латиклавия, обозначали его положение в курии. Луночки лу ну то есть «маленькие луны», украшение слоновой кости в форме месяца. «Латиклавия» — широкая алая полоса, украшавшая тогу и тунику сенаторов в Древнем Риме. Садники тоже носили такую тогу, только алая полоса была уже. «Да», — вздохнул сенатор, — «панам-эт цирсенсес» хлеба и зрелищ». «Вот именно», — согласился Клавдий. «И теперь все ждут, что я накажу как следует виновного в смерти их кумира. И всем же ясно, что Хелидон убит, а не погиб в сражении, хотя никто не понимает, каким образом его убили. На боях, как ты понимаешь, делается огромное количество ставок». «Однако», — Ритиарий не так уж высоко ценится, — заметил Аврелий. — Но только не Хелидон, — сказал император. Этот гладиатор давал десять очков вперед каждому. Уверен, врели, от тебя не ускользнули последствия. С его смертью целые состояния перешли в другие руки. Я сам заработал кругленькую сумму... «Игра, вино и женщины» — три порока, в которых моралисты упрекали Клавдия Цезаря, забывая о кровожадности его предшественников. «До чего я дошел, Аврелий? Должен добиваться благосклонности толпы, словно какой-то бесстыжий демагог. Прежде у меня были совсем другие идеалы. Помнишь, мне хотелось восстановить республику». «В твоем положении, Цезарь, идеалы становятся роскошью, какую можно позволить себе крайне редко», — возразил Патриций. «Завидую тебе, друг мой, тебе никто не нужен, даже Цезарь. А вот мне, напротив, нужен ты». Голос Клавдия звучал искренне. «Не стыдно попросить о помощи, даже если ты живой бог». Зевс разве не созывал на помощь других богов, чтобы побороть титанов, — хитро напомнил император. Так что перейдем к главному. Мне стало известно, что ты блестяще раскрыл несколько загадочных убийств. — Я думал, это совершенно частные дела, — изумился Патриций. — Друг мой, ты шутишь. Время даже у стен есть уши. И потом, император я, в конце концов, или нет... «Найдутся и у меня свои шпионы, где надо!» Аврелий с трудом сдержал улыбку. Он не сомневался, что божественному Цезарю известно немало секретов, возможно, даже больше, чем его приятельнице Матроне Помпонии, самой осведомленной сплетнице в столице. «Пришло время оплатить мне те уроки от языка, сенатор стаций». Найди того, кто убил Хеллидона, отдай его на растерзание черни, и тем поможешь мне спасти империю. Попробую, Клавдий, при одном условии, однако. — Что? — добродушно нахмурился старик. — Кто ты такой, чтобы ставить условия Клавдию, Богу? «Сенатор Публий Аврелий Стации, рожденный свободным, римский гражданин», — с улыбкой ответил друг. «Так что же это за условие? «Я буду проводить расследование по-своему, совершенно самостоятельно и с самыми широкими полномочиями. Хочу, чтобы никто, никто не вмешивался в мою работу».